Глава пятнадцать. Тревожные новости. Линчик, с чем ты так играешь? Рано утром я гуляла с питомцем во дворе возле общежития. Панденыш уже привык к снегу. Забавно закидывал лапки, прыгая по сугробам, и смешно фыркал, когда холодные крошки попадали ему в нос. Рыжий хвостик выполз из сугроба, держа в пасти нечто длинное, черное с зеленоватым отливом. Перья. Кажется, их оставила большая и очень красивая птица. В фазан я аккуратно вытащила перья, разгладила. Целых три, и все великолепные. Вот это находка, Линкс, умница. Вот еще бы таких штук пять, и можно сделать отличную магическую штуку, чтобы отпугивать кошмары. Где бы еще таких надергать? Красная пандочка вдруг испуганно пискнула и спряталась за моей ногой. Только хвост торчал, а я услышала проникновенное: "А из кого же вы это надёргали?" Подняв глаза, остолбенела. Как неловко вышло. Почему я не подумала, что перья не только у птиц бывают? Да ещё такие шикарные. Даниэль Трапери смотрел на меня вполне доброжелательно, однако я уже заранее его боялась. Э-э, это ваш господин ректор. От внезапной догадки я слегка ошалела и не соображала, что делаю. Стояла и протягивала ректору эти три несчастных пёрышка, будто он может их вставить обратно. Вы полагаете, у меня линька или нехватка витаминов в организме? Трапери строго посмотрел на меня. Наверное, физиономия у меня была такая красноречивая, что он вдруг рассмеялся. Не обидно и очень мелодично. Олистер, вы меня боитесь? Я замотала головой, но выглядело это неискренне. Думать, я слишком пристрастен к вам. Что ж, от счастья это так. На вступительных экзаменах вы меня ни в чём не убедили. А фокус с Харьком получился благодаря Раканару. Он считает, что абсолютный мужской перевес на его факультете нарушает равновесие и старается заполучить себе хоть нескольких девушек в каждый подток, порой совершенно бестолланных. Если вы покажете, что я ошибаюсь, буду только рад. Он со мной говорит. Ты ещё так много? Я удивлённо взмахнула рукой, в которой всё ещё были зажаты перья. И поразилась произведенному эффекту. Они оставляли след в воздухе. Дорожку слабо светящейся пылью стального цвета. Ректор тоже обратил на это внимание. Проследил взглядом и сказал. «Перья не мои. Мать другая. Но на вашем месте я бы не стал пускать их на магические поделки. Особенно на сонного сторожа. Он вам скорее принесет одни кошмары». Он попрощался, не забыв включить свою вежливую полуулыбку, и ушёл. У него рабочий день вот-вот начнётся, не до болтовни со студентками и их питомцами. Я смотрела ему вслед, и странная находка жгла мою руку. И правда, как я могла допустить, что это перья ректора Тропери? У него чисто чёрное, как он выразился, масть, будто вороново крыло. без всяких отливов. Перья мягкие, немного шелковистые, я получила возможность их потрогать, когда свалилось на него во время концерта. Эти совсем другие, переливаются металлическим блеском и топорщатся от жёсткости, чуть ли не потрескивают. Теперь они казались мне пугающими, больше, чем тропери. Тем более ректор проявил невиданную откровенность и признался, от чего так меня шпыняет. Хотя если быть честной, после всех моих выходок, пусть невольных, это совсем не удивительно. Он сомневается в моих способностях. Я сделаю всё, чтобы его переубедить. Вот покажу, как он ошибается. И пусть радуется, коли обещал. Встреча с ректором на улице меня странным образом успокоила. Я поняла, что уже меньше его боюсь и начинаю относиться к нему как к живому человеку, а не ледяной статуе. Поэтому, когда меня вызвали после заклинаний стихий к декану Року, я очень удивилась и ощутила что-то вроде обиды. Вот так, значит, ректор Трапери по беседовали по душам, а на самом деле коварные планы вынашивали. У меня не было сомнений, что наш холодный и неприступный орёл что-то сказал декану по поводу моей пригодности для дальнейшего обучения. Но я очень ошибалась. Магистр Раканар усадил меня в кресло напротив себя и спросил, участливо заглядывая в глаза: "Дере, когда ты в последний раз получала известие из дома?" "3 дня назад", припомнила я. "Приходило депеша от них, что всё отлично, и они стоят на пороге большого успеха. К сожалению, они немного преувеличили". Вздохнул Раканар. "К нам сегодня поступила информация, что Эллор Оллистер попросил перенести платежи за второе полугодие на более поздний срок. Меня это ошарашило. Действительно, на этой неделе должны поступить родительские взносы за обучение, и я за это вообще не переживала, ведь семья у нас зажиточная. Что же произошло? Ключ от банковской ячейки потерялся или замок заклинило. Других объяснений у меня не было. отец исполнительный человек добросовестный какие ещё могут быть причины задержки оплаты господин олистер очень извинялся и сослался на финансовые трудности которые он вот-вот решит продолжил тимас раканар и я предчувствовала как и пол и кресло уходят у меня из-под ног и всего остального тоже Какие финансовые трудности? Это в принципе невозможно. Может, я чего-то не знаю? Например, нас ограбили или родители шантажируют? Только вот чем? Вижу по твоему лицу, что ты ничего не знаешь об этом, заметил ДК. Что ж, подождём развития событий. И я надеюсь, Эллар Олистер найдёт выход из этой ситуации. Я дал ему отсрочку на месяц. Этого времени ему должно хватить. чтобы решить свои проблемы. Уверена, он справится. В горле стоял комок, который я еле протолкнула, чтобы ответить. Но на самом деле, как я могу быть уверена, если и сама понятия не имею, что происходит. Досиживать лекции до конца я не стала. Так беспокойно мне не было с тех пор, как я оседлала ректора. Кстати, а как теперь отнесётся к задержке оплаты? Не сочтёт ли это поводом, чтобы меня исключить. На негнущихся ногах я дошла до комнаты, упала в кровать. На меня тут же запрыгнул линчик. Я машинально гладила его шорстку и напряжённо думала, как быть. Я должна получить информацию о том, что же происходит дома. Самый очевидный вариант найти аппарат магической связи. Он точно есть в ректорате, только студентам пользоваться им запрещено. Попадая в академию, мы должны сосредоточиться на учёбе. Если меня застукают. Ох, Верея, может быть, хватит уже безрассудных поступков. Но в состоянии стресса я не всегда бываю разумна, а именно никогда. Решительно сняла с себя пушистика, утёрла внезапную слезу и пошла в главный корпус, где обитал герой моих кошмаров, Даниэль Трепери. Нужное мне устройство располагалось напротив ректорского кабинета. Я слегка замедлила шаг, приближаясь к заветной комнате. Сейчас разгар учебного дня, повсюду люди ходят. Надеюсь, сам Тропири ведёт у кого-нибудь лекцию, а на аппарате нет магического кода, а может и помещение закрыто. Осторожно дёрнула ручку двери, она поддалась. Я слышала своё взволнованное дыхание, стук сердца в висках и знакомый голос из переговорной. Ты специально повсюду разбросал улики, пропери говорил громко, уверен, что никого нет рядом. Он стоял спиной ко мне и не видел, что дверь приоткрыта. Зайти я не успела, но вот ухо сунуть. Да. О чём ты, Даня, о перьях, которые ты раскидал по двору, когда прилетал последний раз? Их нашла одна из моих студенток. Ох, братишка, умоляю, неужели симпатичному ректору сложно договориться с девчонкой? Да студентки наверняка в тебя втайне влюблены. Хотя ты такой бука, не удивлюсь, если внушаешь им один ужас. Так что да, могут быть проблемы. А его брат довольно умён. Не надо мне твоих шуточек. Говори, какие ещё сюрпризы меня ждут? Если скажу, это будут уже не сюрпризы, брат. Как-то несправедливо, что я один тут сижу. Не находишь? Подвергаюсь лишениям, имею право на один сеанс связи в неделю. А как тут кормят? И ведь если бы не твоя помощь, как бы я получил ключ металла? Ректор замешан в преступлении, ещё не легче. Пожалуй, мне лучше уйти, пока меня не заметили. Аккуратно, не дыша, прикрыла дверь и ретировалась. Что за день сегодня? Одна информация хуже другой, и вся неполная. Чего дальше-то ждать?